Глава 44 Я терпеливо жду, пока не буду уверен в своих действиях. Долго наблюдаю за добычей и ищу признаки предательства. Вторник 7 июня. Мартин долго еще стоял в дверях после того, как Анника ушла за Сесилией и ее коллегой. Казалось, что время остановилось. У них с Сесилией был роман что лето после гимназии — очень давно. Всё же он не забыл. Особенно потому, что все закончилось так, как закончилось. Теперь он стоит здесь, в дверях своего дома, пытаясь понять, что произошло. В жизни у него было немного романтических отношений, и он мог пересчитать своих девушек по пальцам одной руки. Но две из них навсегда оставили след в его душе. Первая, и без сомнения самая значимая Анника. Хотя у них может и не идеальные отношения, но она главная женщина в его жизни. Он не мог представить свою жизнь без нее. Вторая Сесилия Врееде. Сесилия юношеская любовь, страсть, затмившая все. Вместе они горели, как раскаленный магний. Но пламя жгло слишком сильно, и оно, как ему следовало бы понять, однажды бы угасло. Она исчезла из его жизни так же стремительно, как вошла в нее. Он по-прежнему чувствовал боль в груди, когда думал об этом. Иногда он грезил тем, что они делали вместе. Мартин этого стыдился, но не мог перестать. Он убеждал себя, что они никогда больше не увидятся. А теперь... Его юношеская возлюбленная увезла спутницу его жизни. Рука дрожала, когда он закрывал дверь. Он понимал, что ему есть из-за чего беспокоиться. Все-таки супругу только что забрала полиция. Однако не поэтому сердце у него билось сильно и часто. Причиной была Сесилия. Она здесь, в Гетеборге, на расстоянии вытянутой руки. Мартин сглотнул, чтобы заглушить стыд. Он понимал, что это иррационально. Все случилось задолго до того, как он встретил Аннику. Она не могла ничего знать и никак с этим не связана. Все равно он чувствовал себя так, как будто изменил. Он был от нее не ближе расстояния для рукопожатия, и все равно чувствовал ее аромат. Он потряс головой но мысли вцепились в него как пиявки. Он рухнул на диван. Взгляд упал на свадебную фотографию, прислоненную к одной из коробок в гостиной. Они с и смотрят друг другу в глаза, стоя у цветущего куста сирени. Ее сверкающее белое платье светится вместе с цветками. Темно-рыжие волосы спускаются по обнаженным плечам, а улыбка может растопить самое чёрствое сердце. Мартин улыбнулся. Анника по-настоящему красива. Ему повезло быть с ней, и все равно он не мог справиться с волной чувств, которую принесла Сесилия. Он взглянул на лежащий на диване телевизор. Если и есть смысл притуплять чувства пассивными развлечениями, то сейчас как раз подходящий момент. Где-то в коробках лежал штатив от телевизора. Мартин громко вздохнул, встал и начал искать его среди их санника и упакованных вещей.